не то, что твоя рогатка. Завтра вы должны вести себя хорошо, сказал нам классный руководитель Мария Фёдоровна. Зачем? спросил второгодник Вася Лапtev. Завтра узнаете. На завтра перед уроками Мария Фёдоровна объявила: урок истории будет вести студент-практикант. Здорово! вырвалось у Васи, при этом он ощупал в кармане рогатку и подумал: «Надо стрельнуть разок на уроке». «Повеселимся?» — шепнула мне на ухо моя соседка Ира Куропаткина. «Отдохнем, расслабимся», — добавил с последней партыгена. «Что значит расслабимся?» — строго переспросила Марья Федоровна. «Наоборот, вы должны собраться, быть внимательными. У молодого преподавателя первый урок. Надо ему помочь». «Вы, Марья Федоровна, не волнуйтесь, поможем».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 Наверное, в детстве его звали Ваня. А сейчас давайте вспомним, как звали его отца, какое отчество было у Ивана Грозного. Вася, Вася. Что? Стало зеряться Васи Лаптев. Василий, Василий, так его отца звали. Как тебе лапать? подсказала соседка Лиля. А. Ну да. Вася его папку звали. Васик, как меня. Комиссия заулыбались, а Марь Фёдоровна закусила губу и подумала: надо было договориться, чтобы про драгогодника совсем не спрашивали. Но было поздно. "Садитесь, Лаптев", сказал практикант и опять посмотрел в журнал. "Теперь пусть Лида Сорокина расскажет нам, почему Иванов Васильевич прозвали грозным". Лида была отличница и без запенки стала подробно отвечать. Практикант успокоился после конфуза с именами и отчествами и уже не так робко посмотрел на комиссию.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 Сказала Лиля Вася: "Этот огорёк лазерное оружие испытывает на студенте. Начитался Алексей Толстого, гипербалыт инженера Гарина. Видишь, новые военные технологии и то, что твоя рогатка." У практиканта слёзы на глазах выступили. "Чувствую свою беспомощность. Он только жемал кулак с этой ровкой ВДВ и думал: отлоплю после урока." Камисе тоже почуяла неладное, стала высматривать врага. Вдруг очень строгая на вид женщина, профессор, встала и не спеша подошла к огорьку. спокойно наклонилась к нему и тихо сказала «Отдай мне зеркальце, обратно не получишь». Игорек, хоть и был хулиганистым и не робкого десятка, растерялся от такой вежливости и безропотно сдал лазерное оружие. Студент был спасен и продолжил урок. Тут с последних рядов послышалось всхлипывание. Все обернулись и увидели плачущего Игоря. Но комиссия и практикант сделали вид, будто ничего не происходит».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 Мне маму жалко. А что с ней? Ещё больше забеспокоили взрослые. Она расстроится, это её зеркальце. Я без спроса взял.